Глава 14. 1. Долго Марей был между жизнью и смертью. Он часами лежал, дыша так тихо, что Арина Васильевна то и дело подходила к нему убедиться, не отошел ли он. — Почему? Он такой смиренный-то, доктор. Не застонет, не заохует. Вот его и нету, говорила Арина Васильевна, когда врач, осмотрев Мария, складывал свои инструменты в чемоданчик. «Потому он тихий, Арина Васильевна, что стар. Смерть придет к нему, как вполне закономерное явление, поблескивая очками в золоченых ободках, — отвечал врач. Пожалуй, за Михайлой надо посыльного отправить, а не Улей в Таге. Лучше послать, — посоветовал врач. Когда врач ушел, Арина Васильевна решила с посыльным переждать до утра. Была у нее какая-то внутренняя вера, что старик выкропкается. И в самом деле... На другой день утром она услышала его голос, который не раздавался в стенах дома уже несколько суток. — Ариша, подойди, голубушка, ко мне. Арина Васильевна подошла к кровати села на табуретку. — Как, Мария Гордеевич, у тебе с клюквой дать? Старик не ответил, но повернул к ней кудлатую седую голову и заговорил о своем. — Сон Ариша сейчас видел. Вот иду я. Мишина стан, иду, тороплюсь, и надо мне идти еще быстрее, а в ногах силы нету. Зашел я тут на высокий яр, посмотрел вниз и думаю, а зачем я пешком-то иду, когда лететь можно? Разбежался я, что было мочи, и прыгнул с яра, и чую, как ветер подхватил меня и понес. Лечу я так быстро, что дух захватывает. Взглянешь вниз, лес привет назеленеет». Таёжно играет. Посмотришь вверх, а там небо синеет. Облака плывут. Лечу, и вся-то улуюльская тайга из конца в конец не видна. Вижу в одном месте дымок над лесом струится. Знать, думаю, стан Михаила Семеновича. Узнал меня Миша. Шапкой размахивает, кричит. Ты что, Марий Гордеевич, давно летать по птичьей научился? тут я, Ариша, проснулся. Хороший сон, Мария Гордеевич, на поправку пойдешь, — сказала Арина Васильевна и подумала. А очкастый ты, доктор, кажется, пальцем в небо попал. И то правда, Ариша. Проснулся, дышать легче, головой вот свободно ворочаю, ногах ногах охотку на ходьбу учую. Блинков тебе сметанкой испечь, Мария Гордеевич? — спросила Арина Васильевна. А что ж? — Съем, пожалуй, Ариша, — ответил старик и проглотил слюну, вдруг почувствовав острый приступ голода. Печь у сильно уж шпылала. Она налила в глиняную чашку два стакана сливок, положила горсть белой муки, щепотку соли, все это тщательно взболтала, и минут через здесь блины были уж готовы. Арина сильно помогла старику приподняться, положила ему под голову еще две подушки, Мария ел медленно, Рука его сильно дрожала. На лбу выступили крупные капли пота. Но все три блина, что дала ему Арина Васильевна, он съел с удовольствием. Выпил большую кружку крепкого чая. И еще бы, Ариша, блин съел. А все-таки не стану, подожду, как бы хуже не было. — Добро, Мария Гордеевич, добро. Лучше почаще кушай, чтобы желудок пообвык. Как захочешь, опять позови, я тут в кухне буду, собирая посуду, сказала Арина Васильевна. «Спасибо, голубушка! Уж так ты меня уважила, как отца родного!» Старик вытер концом полотенца, вспотевшее лицо. «А ты есть, Мария Гордеевич, отец родной? Да не одной мне, а всему нашему селу! О твоем здоровье каждый день в сельсовет и колхоз сообщаю. Председатель колхоза нашего Изотов наказал. Ухаживай, — говорит, — Арина Васильевна, — за ним как можно лучше!» Труд, говорит, твой, колхоз берет на себя, труд одни тебе идут, и все, что надо: муку, мед, масло, кладовой колхоз бери. — За что ж только почет такой? произнес старик и улыбка промелькнула на его исхудавшем лице. Как за что? За то, что первую избу на нашем Иерус срубил. Старик скосил на Ринуа глаза и вздохнул. Она посмотрела на него и поняла, что он утомился. «Отдыхай, Мария Гордеевича, отдыхай, я на кухне!» Она вышла. Мария лежал на спине, смотрел в потолок, шепча слова, запомнившиеся навечно современного бродяжей жизни. «Пошли тебе, Господь, счастье и избавление от мокнирских. С этого часа Марей стал быстро поправляться. Однажды, Рин Васильевна, войдя в дом, застала Марию у окна Он сидел на стуле, облокотившись на подоконник. Услышав ее шаги, он обернулся, и она увидела, что морщинистое лицо старика необыкновенно похорошело, и к нему возвращается та красота долголетия, которой природа одаривает немногих по какому-то неизъяснимому выбору. — Радешенек, Мария Гордеевич, что в силу входишь? — спросила Арина Васильевна. — Благодать-то какая! — Лис шумит! А тихо, сказал старик. А что, Риша, Мишу, с улей не ждешь? Как-нибудь будет на днях кто-нибудь. Хлеб у них на исходе. Ты подготовь харчи, Ариша, унесу. А не рано, Мария Гордеевич, в путь собираешься. В тайге скорее наберу тело, Ариша. Дней, через пять морей ушел в тайгу.